Артур Алехин Андрей Туркин ЗА СОЖИТЕЛЬНИЦУ В который раз одна и та же картина с разными итогами проигрывалась в голове Степана. А если бы было так? А если бы так? Спустя три месяца... Он немного примирился с произошедшим. Событие случилось, финал у него вполне ясный и понятный. Сколько бы он ни представлял и ни фантазировал, ничего не изменится. Степан держался за свои ежедневные попытки что-то исправить хотя бы у себя в голове. Почему он выбрал именно эту кофейню, а не другую? В его закладках их было штук пять. «Пойдем в ту, которая в центре», – предложил он, И она согласилась. «Может быть, в 19.00? А то у меня много работы», — сказала она. «Давай в пять. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Игриво настоял он. «У меня для тебя сюрприз. Как раз на 19.00». Только до сюрприза дело не дошло. Она давно хотела сходить на один известный спектакль, билеты на который достать было крайне сложно и дорого. Он достал. Но их места в первом ряду прямо перед сценой остались пустовать. Все три часа и пятнадцать минут на них так никто и не присел. Ну что, пойдем? спросила она. Давай еще чуть-чуть посидим. Минут пятнадцать. Я хочу еще капучино. Ну, давай, согласилась она, они остались. А затем еще забежал в туалет. После рассматривал сорта зернового кофе на вынос. Около двух минут думал, приобрести ли кофейную чашку. У него уже имелись подобные, но именно та выглядела очень креативно. Он не купил ее, Потратил время впустую. Теперь Степан ясно понимал, если бы вычеркнул любое лишнее действие в тот день, финал был бы иным. Они бы погуляли, затем пошли в театр, а после уединились бы в их съемной квартире и продолжили выбирать атрибуты для свадьбы, которая планировалась через месяц. Вышло иначе. Выйдя на улицу, он все еще думал, купить ли ту красивую кофейную кружку или нет, поэтому он на несколько секунд задержался на ступеньках, а она спустилась на тротуар. Оглушительный визг тормозов. Всего две секунды, и на ее месте стояла машина черного цвета. А ее не было. Она отлетела на несколько метров и ударилась об стену. Ничего нельзя изменить. Уже не вычеркнуть ни вторую чашку кофе, ни туалет, ни эту проклятую кружку. Виновника ДТП, машина которого вылетела на тротуар, Степан увидел далеко не сразу. Несколько часов он находился в шоке. Так ему сказали, когда он пришел в себя, и объяснили тем самым провал в памяти. Однако на экспертизе крови с целью определить, не был ли он пьян, обнаружилось вещество, которое применяется при кратковременных наркозах. Да, он действительно помнил, как сотрудник скорой помощи сделал ему укол. «Успокоительное», — прокомментировал врач. Лишь спустя несколько дней... Когда выяснилось, что за рулем машины был богатый и влиятельный человек, вхожий аж в депутатское ложе, цепочка событий начала связываться воедино. Особенно после попытки обвинить в случившемся его самого. Несколько дней он ходил в отделение, в котором расследовали трагедию, и предлагал всяческое участие. «Вы же меня даже не допросили. Почему вы опрашиваете свидетелей с улицы, но ни одного вопроса не задали мне? Я же был рядом!» Даже не в метре, а в нескольких сантиметрах от нее. Не заводитесь, гражданин, в очередной раз отвечал ему сотрудник через стекло. Ваше дело на контроле. Мы делаем все возможное. И до вас дело дойдет. Еще устанете на допрос ходить. Ожидайте. В ближайшие дни мы с вами свяжемся. И вообще соблюдайте дистанцию. У нас тут вирус, если вы забыли. Степан уходил, каждый раз пытаясь объяснить происходящее самому себе. «Я просто нервный. Понятно же, почему. Я неадекватен. Я веду себя чересчур импульсивно. Надо успокоиться и не мешать им работать». Но дело не двигалось. Лишь спустя три месяца он понял, что происходит на самом деле. Дело намеренно затягивают, чтобы оно потерялось где-нибудь в архиве в месте, куда никому не захочется идти и поднимать все с самого начала. Одно дело по свежим следам. Вот машина, вот кровь по всей стене, вот свидетели, вот записи с видеокамер, вот жертва, вот виновник. Другое дело потом. Свидетели разъехались по дачам и отпускам, с ними надо созвониться, договориться, встретиться. Машина где-то на разборе, камеры записали кучу других событий. А кровь со стены давно смыли и повесили там красивые плакаты. А последним актом этого нелепого представления стала попытка обвинения. «Вы же хотели на допрос», — язвительно напомнил следователь. «Так вот, в вашей крови найдено вещество какого-то пока еще непонятного происхождения». «У следствия есть основания полагать, что вы употребили наркотики и толкнули под машину свою сожительницу». «Она была моей невестой», — только лишь вымолвил Степан. «Ну, невесту, не вижу никакой разницы. Так вот, пока идите, мы вас еще вызовем». «Разница есть», — заключил Степан и вышел из кабинета. Это направление ни к чему не привело, — Как впоследствии консультировал его адвокат, дело, скорее всего, происходило так. На месте ему сделали наркоз, дабы он не нагнетал. Соответственно, сделали не просто так, а потому что на медиков надавили влиятельные люди, хоть бы даже тот, кто и сидел за рулем. Затем дело стали замыливать. А ввиду того, что Степан не отпускал ситуацию, на него решили надавить через обвинение. Только никто не понимал, что наркоз не означает наркотики. Поэтому, когда был поднят его анализ крови и получен результат вещества, находившегося в ней, стало ясно, это не наркотик, а понятное и очевидное вещество, применяемое для наркоза. Если надавить на врача и спросить, зачем ты вколол ему это, понятное дело, он расскажет правду. Мне угрожали. А значит, афишировать, что именно нашли в крови, у Степана не нужно. Следовательно, и обвинять его в наркотическом опьянении не получится». Его оставили в покое. Несколько дней он прокручивал разные сюжетные повороты, а затем неожиданно для себя произнес «Мы пошли в кофейню». Вышли, и ее сбила машина. Виновник — большой человек, который никак не будет наказан. Это факт. Тогда я сделаю это сам. Я накажу его». Отомщу за свою невесту, раз государство не хочет соблюсти закон. «За сожительницу!» — вдруг послышался насмешливый голос следователя, с которым он однажды общался. Впервые с момента трагедии Степан усмехнулся. «Ну, посмотрим. Я тебе докажу, что разница есть». А затем настали долгие и мучительные дни. Степан обдумывал свою затею, прокручивая в голове различные варианты событий. Он понимал, к такому большому человеку не подойти на пушечный выстрел, если только не втереться в его круг общения или не застать врасплох в месте, где тот наиболее уязвим. «Втереться в круг общения?» — Съехидничал в голове голос следователя. «Нет, вы слышали? Этот клоун придумал план мести». Хреновый из тебя втиратель в круг общения. Тем более он тебя помнит. Времени прошло, всего ничего. Степан залился, но понимал, следователь в его голове прав. Второй вариант подходил гораздо больше и казался более надежным. Нужно всего лишь оказаться рядом с чиновником на несколько минут. Оказаться рядом — это одно, но как исполнить задуманное Степан придумать не мог». По юности он любил смотреть азиатские боевики и помнил, как в них расправлялись с главарями якудзы. Их расстреливали в общественных банях или накидывали удавку на шею в кабинке туалета. Совсем уж позорная смерть. Вот только не для наших реалий. Хотя в целом идея неплохая. Выходит же этот человек из дома и на людях наверняка появляется. Ну, в смысле, где-то обедает, и покупает одежду. Степан пил. крепкой и по много. Его голова раскалывалась от жутких воспоминаний того злополучного вечера. Исследователь в голове не унимался, точно впитался в подкорку, намереваясь остаться там навсегда. Степан никогда не совершал тяжких преступлений, и его трясло от одной только мысли о задуманном. Ну а как иначе? Гнилая система не оставляла выбора. С телефона автомата, коих в городе осталось считанное количество, он позвонил в приемную районной администрации и разузнал, в какое время нужный чиновник бывает на работе, якобы желая записаться на прием. Поблагодарив оператора за помощь, он выпил портвейна прямо у магазина и отправился в гараж. Там посреди кучи ненужного, покрытого пылью барахла, Степан отыскал свой старый бинокль. Он понимал, хотя по меркам обычного человека этот чиновник и является крупной шишкой, но в иерархии правительства представлял из себя птицу невысокого полета. Вряд ли бойцы спецназа оцепляют улицы по маршруту его следования, а с крыш домов неустанно бдят зоркие снайперы. Степан доехал на метро до нужной станции. Он сильно нервничал, хоть еще и не сделал ничего противозаконного. Ощущая на себе фантомные взгляды прохожих, Выбрался из подземки, но и здесь прилипчивые глаза не отпускали. «Мне это кажется», — убеждал он себя, — «просто я не преступник, и от того мне не по себе». Наконец-таки, найдя подходящее место для наблюдения, принялся ждать. Солнце медленно тянулось по небосводу. Минуты сменялись минутами. Каждый раз, замечая движение у двери администрации, Степан подносил к глазам бинокль. Люди входили и выходили, но того самого, ради которого он явился сюда этим холодным весенним днем, не было. Чиновник показался спустя два часа. Он улыбался, мило беседуя по телефону. Проследовал к машине, точно такому же черному внедорожнику, на котором был в тот злополучный день, и укатил в неизвестном направлении. Следом выехала машина с охраной. Степан отметил в блокноте время. До вечера он более не появился. «Хватит», — отметил мужчина и направился к станции метро. Дома он оказался уже затемно. По-быстрому принял душ, закинул в себя холодные макароны и уснул в гостиной. А во сне переживал один и тот же кошмар. Четыре ступеньки отделяли его от своей невесты. «Это так мало!» Но в то же время и хватило, чтобы он остался стоять на своих двоих, а она нет. Была ли справедливость в этом мире? И кто придумал слово «справедливость»? Такое лживое и хрустящее, как осколки стекла. Наверное, какой-то киношник, не иначе. На экране у них всегда светит солнце и играет музыка. А в жизни не так. Раз и всё». И не отмотаешь пленку, не исправишь. Несколько недель Степан возвращался на свой пост, записывал, когда чиновник приходит на работу, когда идет на обед. Несколько раз следил за ним на машине. Он кушал в одном и том же ресторане в нескольких кварталах выше по проспекту, садился на одно и то же место в окружении охраны и смеялся, смеялся. Степан злился, но ничего не мог поделать. Ему был нужен план, надежный, действенный. А что если убить его прямо в ресторане? Пронеслась шальная мысль. Вот он сидит, смеется, гад. Наверное, уже и не помнит, как выглядела девушка, которую он сбил. Как минимум не мучается угрызениями совести. А я что делаю? Пошел пятый месяц, а результата ноль. Будет, будет результат, бубнил себе под нос. Но в очередной раз судьба вмешалась в планы Степана. Попервав несколько дней, он направился к ресторану, чтобы сфотографировать местность и выстроить пошаговый план мести и пути отхода. Еще во дворе заподозрил что-то неладное. Полная стоянка автомобилей, отсутствие бабушек у подъездов и ребятней, спешащей в школы. А когда вышел на оживленную улицу, обмер, усомнившись, проснулся или до сих пор спит. Вокруг царило запустение. Ни машин, ни людей. Только ветер гонял газеты и прочий мусор по тротуарам, да вдалеке лаяли собаки. «Они что, заметили мою слежку и решили устроить облаву?» Пронеслась в голове мысль. «Откуда они узнали, что я хочу сделать это именно сегодня? Почему нет людей?» Он несколько минут смотрел по сторонам, То и дело, замечая знаки, подходящие под только что возникшую теорию. Машина стоит чуть-чуть левее парковочной полосы. Специально, чтобы я не заметил, как они прячутся. Ветер неспроста. Они посмотрели погоду, чтобы шум ветра заглушил звук выстрела. Наверняка на дереве сидит снайпер и ждет команда от своего хозяина мысли прервал хохот следователя, голос которого все никак не хотел выходить из головы, засев в ней с момента их встречи. Не неси ахинею, медленно произнес Степан сам себе. просто совпадение. Это всего лишь мелкий чиновник, а не генерал внутренних войск. А может снова объявили карантин. Он медленно зашагал в сторону ресторана, все еще осматриваясь, но всячески стараясь сдерживать себя. Машинально потрогал правый карман, убедившись, что выкидной нож на месте. Закрыто, приносим свои извинения, ведутся технические работы по установлению аппаратов, считывающих QR-коды. «Что за коды?» — недоуменно проговорил Степан. Достал телефон и набрал в поиске нужный запрос. «Твою мать!» Прокричал он в своих мыслях, когда прочел новость о том, что теперь для посещения общепита необходимо иметь QR-код, который предоставляется после вакцинации от вируса, который, в свою очередь, терроризирует весь земной шар последний год. В новостях также было сказано, что данное положение введено безвременно, и любое заведение общественного питания, которое нарушит данное правило, будет закрыто. Степан убрал телефон в карман, в другой засунул руку. Нажал кнопку на рукояти ножа, и лезвие моментально выскочило, порезав подкладку. Он обхватил остриё рукой и медленно начал сжимать ладонь, крепче и крепче. Этого было мало, ему хотелось кричать во все горло, плакать, кататься по земле. Никогда он не чувствовал такой ярости, как сейчас. Кровь уже не капала, а стекала по ноге вниз. Понадобилась почти минута, чтобы приступ прекратился, а мозг наконец прокомментировал своему хозяину. «Тебе больно? Отпусти нож. Не надо больше. Достаточно». Степан отпустил. «Добрый день». Позвонил он в тот же день в заветный ресторан. «Вам требуются официанты, повара, может быть, еще кто-нибудь? Я срочно ищу работу и готов выйти хоть завтра». «Да, нам нужны», — голос на другом конце провода задумался. «Э, «Опыт работы у вас есть?» «Есть». Он не соврал. Действительно был опыт работы. И барменом, и официантом, и администратором. Мне все равно, с какой стороны воткнуть в него нож. «А что, простите?» Я говорю, что могу убить его и как клиент, и как официант. Если как клиент, то просто пойду в туалет и, проходя мимо, сделаю пару шагов в его сторону, а там дело за малым. Ну а если как официант, то еще проще. Просто подойду сзади и прочерчу известную линию прямо под подбородком». Буквально за секунду ответил Степан, только безмолвно. «Я говорю, что у меня большой опыт работы». Отлично. qr Куар-код есть?» «Нет». «Медотвод?» «Нет». «Тогда извините. Будет, приходите». Разговор прекратился. Степан не сразу отложил телефон. Некоторое время он раздумывал, затем перезвонил по последнему номеру. Да, вы бы хоть попрощались, с претензией сказал он, но ответа вновь не последовало. Степан несколько минут сидел неподвижно, затем с яростью швырнул телефон в стену. Тот разлетелся на множество деталей. Спустя восемь дней Степан стоял в длинной очереди. Он пришел ровно в то время, на которое был записан. 13.00. Тем не менее, придя на место, понял, что не первый, не второй и даже не десятый, а двадцать первый. Уже через час он всерьез задумался о том, чтобы уйти, перезаписаться на другой день или найти другое место, где можно сделать прививку. Но здравый смысл говорил, в другом месте и в другой день будет то же самое. Хочешь? Иди, звучал у него в голове голос следователя. Если и передумал мстить за сожительницу, а? Что скажешь, великий мститель? И снова смех, которого Степан никогда не слышал, так как следователь не смеялся при нем, но он ясно дорисовывал его в своем воображении. Степан отвернулся и, сморщив лицо от досады, продолжил ждать. Очередь тянулась, как жевательная резинка. Бабушки сменялись с дедушками, грузные тетки, я ж мамками, и каждый из них что-то причитал и чем-то возмущался. Одним долго, другим жарко, у третьих ребенок плачет. Хоть сама процедура и занимала не более пяти минут времени, но сперва необходимо было получить заключение от терапевта, что нет противопоказаний для прививки, и только потом в другом кабинете вакцинироваться. Степану выдали анкету на десяти листах. Как ее заполнять, никто не знал. Каждый делал это интуитивно. А можно ручку? спросил он у администратора, у женщины с недовольным лицом в круглых очках. Она прекратила свое занятие, игру в телефоне, и хмыкнув ответила. У нас нет ручек, ни не канцелярия. Пришли без ручки? Головой надо думать. Ищите. Зато я пришел с ножом, хотел ответить Степан но сдержался, а вслух сказал «Может кто-нибудь мне одолжить ручку?» «Нельзя!» — Рявкнул администратор. «Вы в своем уме? По миру гуляет вирус, а он чужими ручками удумал пользоваться. Никакой сознательности нет». Степан не хотел начинать ссору. Он был сосредоточен на других вещах, и в его планы не входила бесполезная перепалка с этой неадекватной женщиной. А люди вокруг словно ждали продолжения. Они попеременно смотрели то на него, то на администратора, и в воздухе повис призрачный звон гонга, призывающий к действию. Но вдруг распахнулась дверь, из кабинета вылетел мужчина с криками «Меня чипировали! Они меня чипировали!» о свою же обувь, босиком бросился по коридору к выходу. Через некоторое время стихли его безумные крики. Из гущей очереди раздался короткий истеричный смешок, и все вернулись к своим делам. Одни заполняли анкету, другие перемывали кости здравоохранению и политикам. Про Степана забыли. Воспользовавшись моментом, он поднялся со скамьи и направился на поиски ручки. Спустился на лифте на первый этаж, обратился к регистратору, но и там получил отказ. «Бред какой-то», — проговорил мужчина и вышел из поликлиники. Ручку отыскал лишь в магазине через дорогу. А вернувшись, узнал, что пропустил очередь. Словно специально вся процедура ускорилась, едва Степан покинул свой пост. Он попытался объяснить присутствующим, что занимал ранее и отходил по важному делу, но, наткнувшись на безразличие в их глазах, понял, что все бестолку. Его не пропустят. Оставалась последняя надежда. Женщина-администратор. «Извините, вы помните меня?» — обратился он к ней. «Вы наш новый министр здравоохранения?» — издевательски ответила она. «Нет, я же...» Но женщина перебила своим противным голосом. «Тогда ждите и не мешайте мне работать». И она вновь уткнулась в телефон, из динамиков которого полилась звучная мелодия одной популярной онлайн-игры. «Сядь, сядь, выдохни и заполни анкету!» Двухметровый амбал вырос перед Степаном, преградив путь в кабинет. Через два часа Степану все же поставили первую вакцину. Проклиная весь белый свет, он выскочил из кабинета, каким-то образом нож в его кармане раскрылся и прорезал штанину, и блестящее лезвие торчало на уровне бедра на фоне темных вельветовых брюк. Немыслимо, как это осталось незамеченным для окружающих. Медсестра кричала ему вслед, чтобы не забыл взять памятку о вакцинации на стойке администратора и еще заполнил дома дневник самонаблюдения на портале госуслуг. «Да пошли вы все в жопу!» – пробубнил Степан себе под нос, направляясь к лифту. «И следите за температурой!» – добавила медсестра. Затем переключилась на других пациентов. «Следующий. Проходим!» Первая прививка. А ровно через 21 день Степан явился в то же самое время в поликлинику, но оказалось, что второй вакцины нет. Закончилось! Развел руками терапевт. Когда будет, не знаю. Ходите, узнавайте. С каждым новым днем из последующих 14. Где-то глубоко в душе он надеялся, что пыл его наконец-таки угаснет. И, может быть, идея с отмщением сойдет на нет. Ведь прошло уже почти полгода. На 10-11 день он позволил себе всерьез рассмотреть подобный вариант. Сидя на балконе с бутылкой красного вина, ему вдруг захотелось вступить в диалог со следователем, спросить его, что он думает о случившемся. Честно ли все происходящее? Справедливо ли? И почему его не вызывали уже более двух месяцев в отдел? Тот то не заставил себя долго ждать. Степану потребовалось лишь закрыть глаза, словно он знал правила общения со следователем из головы. «Ладно, давай по-нормальному поговорим, по-мужски. Только не открывай глаза!» Тут же раздался голос сбоку, словно следователь сидел рядом. «А что будет, если я их открою?» «Тогда я исчезну, и не с кем будет говорить». «Значит, тебя нет». «Как-то нет. Мы же разговариваем». «Ну да». Степан сделал глоток с закрытыми глазами. «Так что мне делать?» «Я думаю, тебе надо оставить ситуацию в покое». «Так бывает. Человек более влиятельный, чем ты, совершил преступление. Просто проглоти это и живи дальше». «Но я любил ее. Мы хотели пожениться. Мы хотели обвенчаться, понимаешь?» «Он даже не предложил помощи, даже не извинился!» «И правильно сделал!» Степан мгновенно открыл глаза и повернулся на голос. Там было пусто. Внутри все закипело. Возникло желание схватить бутылку и кинуть ее, что есть мочи, вдаль, чтобы она упала с двенадцатого этажа и разлетелась в дребезги. А затем спуститься и прыгать на осколках, разрушая их все сильнее и сильнее, стереть в мелкую пыль, уничтожить до молекул, до атомов. Но он глубоко вдохнул, сделал еще несколько глотков и снова закрыл глаза. «Ты напрасно так кипятишься», — продолжил следователь. «Ты сначала дослушай, а потом уже психуй». «Правильно сделал, потому что люди вокруг такие же, как он. Понимаешь? Но вот пришел бы он к тебе с извинениями, с предложением материально загладить вину. Что, думаешь, ему денег жалко? Да ему тебе миллион евро дать, как в магазин сходить. А для тебя эта сумма что, маленькая? Сожительницу твою все равно не вернуть. Невесту, осек Степан. Ну, невесту. Её все равно не вернуть. А жить продолжать нужно. Ты же не собираешься того, правильно? Так вот, Пришел бы он к тебе сповинной, принес бы чемодан наличными. Ты бы, допустим, взял. Ну, не сел бы он в тюрьму, да. В конце концов, он что, ее, по-твоему, специально сбил? Увидел, стоит девушка и решил вывернуть руль в ее сторону. Так, по-твоему? Конечно, нет. Да, нарушал. Да, превышал скорость, невнимательность, резкий маневр, трагедия. Я же не спорю. Я таких, как он, и сажаю, только если нет связей. Но суть не в том, сидит человек или нет. Согласись. Ну, сядет он, даже если по всей строгости закона. Сядет за непредумышленное убийство. Отсидит 3-5 лет. И что? Выйдет. Продолжит жить. Тебе от этого легче станет? А когда увидишь его на фотографии в соцсети... Довольного, жизнерадостного, в окружении трех девиц в купальниках и с бокалом вина. В десять раз дороже, чем стоит твоя вот эта бутылка. Тогда что? Не испытаешь приступа ненависти? Степан не ответил. Он продолжил пить вино из бутылки. Так я же об этом и говорю. Ты все равно никогда его не простишь. И никогда не скажешь. Все, он получил наказание. Теперь я не испытываю к нему неприязни. По сути, отсидит он или не отсидит, это ни на что не повлияет. Разве только он будет несколько лет находиться в условном дискомфорте. Ты же понимаешь, что с его деньгами ему там будет, безусловно, хуже, чем на свободе, но в сто раз лучше, чем простому заключенному. «Ну и к чему ты это?» Наконец спросил Степан. «А к тому, что теоретически...» Если бы он пришел к тебе с чемоданом денег, тем более, если бы речь шла о миллионе евро, тебе бы их просто взять и успокоиться. И нет в этом никакой продажности. Нет в этом никаких ложных трактовок, коля «я продал свою сожительницу за миллион евро». «Невесту», — снова поправил Степан. «Ты все равно его не простишь. Он все равно не сдохнет в тюрьме». И все равно будет жить припеваючи. Что там, что после. А ты продолжишь жить тут, дальше, один, с любовью в душе, с тоской, с воспоминаниями. Только вопрос с миллионом евро или без? Вот и все. Степан действительно задумался. Была логика в словах следователя. Так он же не пришел, не предложил. То-то и оно ты бы не взял. Предложив тебе, он бы, по сути, признал свою вину. Мало ли, вдруг у тебя скрытые камеры где-нибудь. Зачем ему рисковать? Вот и не предложил. А пошел по другой тактике — отрицание вины и давления. Потому что люди вокруг такие, понимаешь? Либо они возьмут, либо попросят больше — либо захотят и взять, и больше попросить, и посадить. Поэтому проще стереть тебя. Вот все. Степан снова не ответил. Несколько минут он молчал, обдумывая слова следователя, затем произнес: «Пошёл вон». «Ну, как хочешь», — ответил следователь. Степан открыл глаза. «Рядом никого не было». С момента последнего посещения поликлиники прошло еще 10 дней. Степан то и дело звонил во всевозможные медицинские учреждения. «Мне нужно сделать вторую прививку. Запишите меня». «У нас нет в наличии». «Запишите туда, где есть». «Нигде нет». «Тогда я сделаю за деньги в частной клинике». «Вы не можете сделать в частной клинике, она будет недействительна, потому что первую вы сделали в государственной клинике. У них другие препараты, могут возникнуть осложнения». Затем раздавался гудок. «А что, если я просто приду с ножом, прорвусь как-нибудь внутрь ресторана и зарежу этого жирного урода, пусть даже и у всех на виду?» Начал было думать Степан, как вдруг в квартиру позвонили. Он открыл дверь. На пороге стоял молодой человек в белом халате с бумагой в руке. Не успел Степан спросить, кто к нему пришел и зачем. Молодой человек сам озвучил имя и фамилию. Это вы? Да. Я из поликлиники. Почему не приходите на повторную прививку? Мы вас ждем, ждем, а вы все никак. Так, в смысле, вы же сказали, если не хотите делать, пишите отказ. «Между прочим, другие люди ждут. А вы уже десять дней, как просрочили. Это вам не игрушка. Сегодня хочу, завтра не хочу. Либо пишите отказ, либо давайте я привью вас на дому и уже закончим эту историю. Выбирайте». Степан ничего не сказал. Он отошел в сторону и показал гостю рукой. «Проходите». Уже через 15 минут сотрудник поликлиники ушел. А в руках у Степана был сертификат. Он достал из холодильника новую бутылку вина, взял телефон и вышел на балкон. Рабочие места в ресторане оказались заняты. Штат был укомплектован. Зато теперь он мог свободно зайти внутрь. У него имелся QR-код. А значит, вход открыт. Единственное, с чем еще Степан не определился, так это с тем, что будет дальше. Он прокручивал это в голове снова и снова – Если он совершит убийство внутри, то будет схвачен. Стоит ли? Убить втихаря не выйдет. Чиновник всегда с охраной. Вокруг много народу. Разве что туалет? Там ведь нет камер. Уже постфактум, когда будут просматривать видеокамеры из зала, все станет очевидно. Тот же самый следователь легко определит, что именно произошло. Он даже посмеется во время просмотра, сидя рядом с непонимающими сотрудниками. «Ха-ха!» — скажет он. «Вы что, в самом деле не понимаете? Смотрите сюда!» Он покажет пальцем на встающего из-за стола чиновника. «Вот он встает и идет в туалет, видите?» «Да!» — ответят все еще ничего не понимающие коллеги. «А теперь смотрите вот сюда!» Следователь опять засмеется и в этот раз тыкнет пальцем Степана. Он встает и идет за ним в туалет. Потом воля в туалете труп, а Степана нет дошло. Тут и мотив на лицо, дело раскрыто господа. А, -а, -а, -а, -а -да", подтвердят коллеги, и они все вместе начнут заливаться смехом. Но у меня будет время уйти, заключил Степан и сделал большой глоток из бутылки. Но чем меньше содержимого оставалось на дне, тем отважнее у него возникали идеи. Он понимал, его в любом случае найдут, под камерами это произойдет или нет, неважно. Убийство в центре города высокопоставленного человека среди бела дня не останется безнаказанным. И оставалось лишь решить для себя, готов ли он довести дело до конца и оценивает ли последствия этого поступка. «Ну что, тупой следак, поймаешь меня?» — сказал Степан вслух. Или у него полно других врагов?» Но ответом ему была тишина. Странная, гнетущая тишина. Следователь в голове молчал, словно его никогда и не бывало. «А может, и не бывало?» — усомнился в рациональном восприятии действительности Степан. «Мне было тяжело, вот и начал общаться с воображаемым другом». «Нет Джон он был!» — произнес Степан. «Может, отошел отлить?» хихикнул, успокаивая себя, не решаясь признаться, что напуган. Страх, как склизкий паразит из поваренной книги азиата, закрался в душу мужчины. Одно дело, когда есть возможность с кем-то пообщаться, высказать свое мнение, услышать критику, пусть даже от того, кого не можешь ни увидеть, ни потрогать. Но другое, когда остаешься совсем один, со своими мыслями, со своими переживаниями, со своим страхом. И это произошло накануне столь важного и ответственного дня. Злорадство судьбы продолжаются не иначе. Степан почувствовал, как горлу подкатывает ком. Обида, разочарование. Даже следователь покинул его. Что теперь оставалось? Отменить все и жить дальше или довести дело до конца? Часы показывали полночь. Степан отставил недопитую бутылку вина и отправился спать. Но сон не шел. Мысли кружились незамысловатым вихрем, замыкаясь на фразе «Ничего не получится». В голове стояла звенящая тишина. С исчезновением следователя нечем было заполнить образовавшуюся пустоту, и собственный голос казался крохотным и ничтожным, лишённым всякого смысла. Он меня покинул, значит, уверен в моем провале. Но с другой стороны, вдруг он считает, что я полностью готов и нет нужды лишний раз капать мне на мозги? «Да, так и есть», — пробормотал Степан, проваливаясь в сон, а напоследок засмеялся тем самым смехом, который слышал в своей голове последние полгода. Утро не задалось. Степан нервничал, и все валилось у него из рук. Сперва он опрокинул кофейник, обжегся, выматерился от души. Затем поранился ножом, которым собирался зарезать чиновника, приводя его в боевую готовность с помощью наждачного бруска. Перемотал раненую руку, оделся и вышел из дома. Взял с собой паспорт и остатки наличности, понимая, что, возможно, придется бежать из города. Вот только куда Степан не предполагал, Тело сотрясало мелкая дрожь, в горле пересохло. Неужели все преступники чувствуют себя так, когда идут на дело, или только я? Вернулись надуманные взгляды прохожих, только теперь любопытство их стократно усилилось. Казалось, они обо всем знают, или как минимум догадываются. Вот пожилой мужчина хмыкнул и отвернулся, поспешил по своим делам, А с другой стороны, женщина, в платке, похожая на цыганку, у то точно что-то подозревает. Качает головой. Так обреченно, словно нет Степану дороги назад. Степан ускорил шаг, уткнувший себе под ноги. На метро он доехал до нужной станции. В сквере неподалеку перемотал раненую руку, так как старая повязка пропиталась кровью, и это могло стать препятствием для прохождения в ресторан но, как оказалось, препятствием стало иное. Очередь! Непонятно откуда взявшееся у заведения, словно там уже кого-то убили. И это собрало всех местных зевак. Степан остановился, присматривая, что там творится. Сердце бешено колотилось, его удары отдавались в голову. «Куча свидетелей! Что делать? Следак, помоги!» Но следователь молчал, И Степан пошёл, переселив страх. Шаг за шагом, в самую толчую. Увидел на парковке внедорожник чиновника, выделяющийся на фоне остальных машин. Не узнать его было невозможно. Он постарался расслабиться хотя бы немного, чтобы не выглядеть подозрительным. Заметил человека в костюме официанта и направился к нему. «А скажите, что здесь творится? Откуда все эти люди?» «Вы не в курсе?» «Ответил официант. qr коды отменили. Теперь у нас живая очередь. Работаем на вынос по возможности. Но социальную дистанцию никто не отменял, поэтому столики через один пустые». «В смысле отменили? Я что, по-вашему, зазря околачивал пороги поликлиники ради этого долбанного сертификата? А он, оказывается, больше не нужен?» Степан закипал. «Он не понимал, почему это происходит именно с ним». Слезы наворачивались на глаза и стоило огромных усилий, чтобы их сдержать. «Мне нужно внутрь! Вам придется встать в очередь! Извините, у меня работа!» И официант двинулся к стойке регистрации, должно быть, отслеживать очередной заказ. А Степан заглянул в большое витражное окно на место, где обычно сидел чиновник. И увидел... О, нет! Тот кинул несколько купюр на стол... Промокнул рот салфеткой и поднялся. «Сука!» – прошипел Степан, не зная, что предпринять. Время поджимало. Неужто все труды окажутся напрасными? Чиновник направился в туалет. Ноги сами потащили Степана к входной двери. Казалось, разум его отключился. Он позабыл про свидетелей, про камеры внутри и снаружи. В то мгновение все перестало существовать, кроме острого ножа в кармане и широкой спины чиновника, удаляющегося в сторону туалета. Женский голос слева ворвался из ниоткуда. «Мужчина, вы куда без очереди?» «Плевать, пусть возмущаются. Я попаду внутрь, попаду!» Следом на плечо легла чья-то ладонь и другой голос, на этот раз мужской. «Стой, говорят!» Но Степан не остановился. Все его внимание сконцентрировалось на прямоугольнике двери, в которую он обязан попасть любым путем. Первый удар пришелся в ухо. В голове раздался звон, и голоса, и без того далекие и глухие, удалились еще дальше. Боли практически не было. Лишь пульсации перед глазами до да кратковременной потери ориентации сообщили о произошедшем. Последовал еще один удар, затем еще и еще... Дверь загородили тела. Словно рой взбесившихся ос вырвался из улья и жалил. Резкая боль вспыхивала по всему телу. Степан не заметил, как очутился на земле, а сверху и с боков его осыпали градом ударов. Здесь были все. Или ему казалось, что все. И люди из очереди, и прохожие, и даже официант, с которым он разговаривал минуты ранее. Вот исследователь внес внёс свою лепту в побоище, втаптывая Степана в асфальт. «Ну что, мститель, намстился?» — смеялся он. Степан провалился в темноту, не узнав, что охранники, увидев потасовку у дверей, быстро вывели чиновника через служебный вход. С момента избиения прошло две недели. Степан проснулся... И лежал на кровати, пялясь в потолок. За окном пели птицы. Голоса детей доносились из ближайшего детского сада. Этим утром голова почти не болела. Перевернувшись на бок, он, наконец, официально заявил сам себе почти все прошло. С опасением поднял правую руку, плечо еще ныло, но боли уже не было. Четырнадцать дней понадобилось на то, чтобы тело начало функционировать как прежде. Особое внимание он уделял правой руке, ведь именно она должна держать нож и с напором податься вперед в заветный момент. Еще неделю назад он едва мог ходить, не говоря уже о резких движениях и возможностях мозга думать быстро и рационально. — Но сегодня, — заключил Степан, — можно вернуться к прежнему плану. Наконец настал благоприятный день. Больше не нужно валяться на кровати и весь день вести монологи с несуществующим следователем, который упорно молчит и не желает вступать в полемику. Прошло около двух часов, как Степан вновь стоял напротив того самого злосчастного ресторана. И не верил своим глазам. На пути к нему он ожидал увидеть что угодно, только не то, чему стал свидетелем. Очередь отсутствовала. Ни одного человека снаружи. «Не работает?» — пронеслась мысль. «Нет. Двери открыты». Он медленно взялся за ручку и потянул на себя. Дверь открылась. На пороге его встретил администратор и вежливо предложил войти. «Э, «Почему так пусто? Пару недель назад?» — начал Степан. Но администратор перебил его, будто вопрос задавался каждым гостем, и он заранее давал ответ, дабы экономить время. Так везде теперь пусто. Пару недель назад QR-коды отменили, народ и хлынул, так сказать, изголодавшийся. А теперь обычный ритм. Степан не стал отвечать. Он послушно проследовал за администратором и присел за предложенный столик. Быстро сделав заказ, внимательно осмотрелся. Народу было немного по пальцам сосчитать, и один из гостей, Тот самый чиновник в окружении трех крепких охранников, сидящих по периметру. Он здесь, как по часам. А что он там жрет? Пронеслась мысль, и Степан, невзначай кинул взгляд, чтобы увидеть содержимое тарелок. Разглядеть не удалось. Лишь большой бокал, в котором виднелось красное вино. Пятнадцать часов, а он уже пьет. Так это и здорово! Голос в голове наконец-то удосужился ответа спустя две недели молчания. Однако, прокрутив слова еще раз, Степан понял, что это его собственные мысли, только произнесенные голосом следователя. Ну и пусть, зато опять есть с кем посоветоваться. И продолжил. Алкоголь, как известно, нагружает почки. От того люди, пьющие алкоголь, чаще в этот момент ходят в туалет, нежели те, которые пьют чай. Точно. Подтвердил Степан свои же мысли и машинально потрогал правое плечо. Боли практически не было. Он плавно подвигал рукой вперед назад а затем проверил, не забыл ли положить оружие в карман. Оно было на месте. Прошло 20 минут. Степан, не торопясь, ел карбонару, стараясь не вызывать подозрений, а заодно неспешно выбрал и забронировал себе билеты на вечерний поезд. Взор его бесконечно был прикован к чиновнику. «Как-то слишком спокойно», — думал он. «Уж слишком благоприятная обстановка вокруг, словно какой-то подвох. Может быть, ловля на живца?» Только Степан начал прокручивать возможные сценарии, запланированные на него облавы, как вдруг чиновник с шумом отодвинул стул и неспешно встал. «Пойду отойду», — обратился он к охранникам. Те лишь сухо кивнули, оставаясь на своих местах. Очевидно, место было привычное и никакой опасности, по версии охраны и самого чиновника, не представляло. Не того полета птица. Чтобы его убить, да кому это надо? А чтобы набить рыло, так это лучше сделать на улице. Не в замкнутом же помещении, откуда не выйти неопознанным. Степан выждал несколько секунд. Затем показательно... Пролил на себя сок. «А чёрт!» – выругался он. Но никто не обратил на него внимания, в том числе и охрана. Он встал, протёр себя салфетками и направился к туалету. А выйдя в коридор, почувствовал, как сильно колотится сердце. Лицо обдало жаром, виски пульсировали, на лице выступили капельки пота. Несколько метров отделяли его от двери туалета и долгожданной мести. Но шел он как во сне медленно и долго, словно узкий коридор растянулся на сотни метров. В голове всплывала подробная картина того злополучного вечера. Он стоит на лестнице, довольный, радостный, влюбленный, смотрит на нее, такую красивую в предзакатных сумерках, не подозревая, что через пару мгновений сказка закончится. Навсегда. И не останется в его душе ничего, кроме боли и ярости. Степан взялся за дверную ручку, попутно нащупывая кнопку выкидного механизма на ноже в кармане другой рукой. «Сейчас дерну, Войду, достану нож и ударю». Проговорил он про себя и потянул ручку. «Дверь не открылась». Он дернул сильнее. «Закрыто». Степан поднял голову и увидел над собой висящую камеру. «Это хороший ресторан», — мелькнула мысль. «Прямо сейчас за пультом сидит охранник и смотрит». Пока что я выгляжу как ничем не примечательный клиент, который не понимает, почему дверь закрыта, пока я не привлекаю его внимания. Нельзя доставать нож. Степан попытался успокоиться. На всякий случай еще раз дернул дверь, но она по-прежнему была заперта. Только сейчас он заметил ламинированную вывеску, на которой черным по-белому было написано. В связи с противоэпидемиологическими мерами вход в туалет строго по одному. Приносим извинения за неудобства. Зайдя, закрывайте, пожалуйста, дверь на замок. Спасибо». И снова рой мыслей поднялся в голове. Степан запаниковал. Начал соображать, как импровизировать. Что еще он должен сделать, чтобы судьба наконец-таки с милостью над ним? «В туалет не попасть». Значит, нужно отложить дело. Опять? В который раз? А если отложить, он же все равно не сможет действовать по плану. Да и билет на вечерний поезд пропадет. Хотя его можно обменять на другое число. А что толку? В туалет не попасть вдвоем. А это единственное место, где нет камер. В любом другом месте они есть. И их много. Он еще раз поднял голову как бы в подтверждение своих мыслей. Две камеры. Одна прямо над ним, другая чуть дальше. «Что если я...» Мысль прервал звук защелки. Дверь туалета открывалась. Несколько секунд. Затем показался чиновник. Он стоял напротив Степана, хлопая глазами-бусинками. Немая пауза затянулась. Большой человек... Лишивший Степана невесты, стоял перед ним и ждал, пока тот уступит ему дорогу, иначе в этом узком коридоре не разойтись. «Что делать?» – задал он вопрос сам себе. А после этих слов наступило помрачение. Все произошло, как в тумане. Степан вынул нож, нажал на кнопку и со всей силы ударил чиновника в живот. «Это тебе за сожительницу, сука!» – яро произнес Степан. За какую сожительницу? Еле выдавил из себя чиновник и сполз по стенке на пол. Он держался за живот руками, и они постепенно наполнялись кровью. Рот его открывался и закрывался, изторгая какие-то несуразные звуки. Степан вновь посмотрел на камеры. Несколько секунд ушло на размышление о том, сколько времени пройдет с этого самого момента до приезда полиции. 5-10 минут. «Может, и себя полоснуть. Прямо по шее. Прямо сейчас. И сесть рядом с ним. Рядом с этим омерзительным, залитым кровью телом». Но Степан медленно направился к выходу. «Вот и не буду. Хочу выпить. Виски хочу. Напоследок. Пока они приедут, успею». Он находился в шоковом состоянии. Не было ни страха, ни отвращения, ни удовлетворения. Совсем ничего. Полная апатия к происходящему, лишь руки слегка подрагивали. И снова заныло больное плечо. Степан вышел в зал. По всему видимому, здесь еще никто не знал о случившемся. Только человек у мониторов. Охранники по-прежнему сидели на своих местах, о чем то переговариваясь. Официанты разносили блюда и щита. Скучающий бармен протирал стаканы. Степан сел за стойку. «Виски. Любой», — сухо произнес он. «И колу. Отдельно». Бармен взял бутылку и приступил к обслуживанию. «Чёртовы камеры!» Буркнул и залпом осушил стакан. «Ещё, пожалуйста!» Бармен повторил. «Камеры? А что камеры? Не работают они!» Степан поднял голову и задал немой вопрос, «В смысле не работают? Почему?» Бармен понял клиента, работа у него такая, и ответил. «Так ведь в связи с пандемией количество посетителей ограничено. Многие рестораны, в том числе и наш, камеры отключили. Ну, чтобы проверяющие органы не могли посмотреть при случае, какая загрузка». Степан снова осушил стакан. «То есть ни одна камера у вас тут не работает?» «Нет, вообще ни одна». Пойди проверь, сколько у нас одновременно человек находится. А так, пришли бы, сказали, давайте посмотрим по камерам. Как говорится, не тело, не дело. Бармен тихо посмеялся. А повторить? Спасибо, больше не надо. Степан положил две пятитысячные купюры на стойку. Это за выпивку и еду. Сдачи не надо. Затем встал и направился к выходу. Охранники по-прежнему ждали своего хозяина, гости обедали, обсуждая насущные вопросы. Все было тихо и мирно. Степан вышел на улицу, сунул руку в карман, проверяя, на месте ли билеты и паспорт. На месте. А значит, путешествие начинается, и когда оно закончится, одному лишь Богу известно.